На Троицу устраивалась стрельба по голубям, танцы и пение. Кортеж из юношей и девушек, увенчанных цветами и листьями, с песнями сопровождал через весь город Божью невесту. Последняя выбиралась как королева красоты среди местных девиц и получала от общества белое платье, в котором и шествовала в окружении свиты девушек. По пути молодёжка ледовала и на собранные средства отправлялась пить. Этот обычай сопровождался такими излишествами, а традиционные песенки настолько шокировали моралистов, что на протяжении века шествие на Троицу в большинстве городов было запрещено. Вечером 11 ноября во всех голландских домах отмечали память святого Мартина, Семья собиралась вокруг стола, ели блины, жареного гуся, пили молодое вино. Затем молодёжь с бумажными фонариками в руках высыпала на улице горлане песни и стучалась в двери богачей, выпрашивая поленья, из которых складывала костерок. День святого Николая считался детским праздником он отмечался как минимум уже с XIII века и связывался с магией, которую символизировало появление подарков в носках, подвешенных в каминной трубе. С раннего утра до позднего вечера дети трудились у булочника, наклеивая украшения из фольги на традиционные пряники. Затем, как водится, ели, пили, танцевали и пели». Существовало множество детских песенок, посвященных святому Николаю, часть из которых дошла до наших дней. В Рюнсбурге население сбегалось поглазеть, как крестьяне выгоняют коров пастись на луга. При этом бесплатно раздавали молоко и выпечку. В Рюнсаттервуде глашатый сзывал детей младше 14 лет и стариков старше 70 они направлялись на склон Васинарской дюны, где их ждали 7 ведер парного молока и 15 дюжин сладких сухарей. По всей стране обитатели домов престарелых и сиротских приютов в этот день имели право на свою порцию лакомств – белую булку и подкрашенный сахар. Майский праздник восходил к еще более древним традициям. Вечером 30 апреля... На площади устанавливалось майское дерево, украшенное коронами, серпантином и позолоченными веточками и девизами. Утром 1 мая молодёжь, одетая во всё зелёное, собиралась вокруг дерева и с песнями водила хороводы. Пили. Молодые люди из хороших семей посылали друг другу подарки и поздравления. Много пели. Книготорговцы продавали сборники майских песен. Вечером город зажигал огни, все высыпали на улицы, и в веселой неразберихе праздник длился допоздна. В Гааге торжества носили официальный характер. В парадном шествии проходили члены дома штат Гальтера. Ставилось не одно, а несколько майских деревьев, посвященных Генеральным штатам Голландии, правительству Соединенных Провинций и различным принцам из рода Аранских. В большинстве городов существовали собственные обычаи, в связи с которыми возникали местные праздники. Так в Амстердаме и его окрестностях отмечали Лёйлак. На заре в последнюю субботу перед Троицей Стайки ребятишек неслись по улице в венках из зелёных листьев и поднимали шум, чтобы разбудить горожан. Стучали в двери, кидая камешками в окна домов и выкрикивая стишки более или менее оскорбительного содержания. Всё в том же Амстердаме первую неделю сентябрьской ярмарки детям разрешалось входить в здание биржи. Мальчики отправлялись туда утром настоящий процессией с флейтами и барабанами и играли весь день напролёт, за исключением двух часов, оставленных для ведения дел. Во Фрисландии в ночь святого Сильвестра компании молодых ребят шатались по улицам, хватая всё, что попадалось под руку – инструменты, тележки, и в суматохе меняли добытые предметы местами, Или прятали. Как и по сей день, 3 октября, леденцы отмечают годовщину освобождения своего города. Этот патриотический праздник, который единственный имел четко установленный день, отличали ритуалы гастрономического характера. Хьюспот и сельдь. Зато крупные исторические события или дипломатические успехи сопровождались рядом торжеств, иногда принимавших грандиозный размах, как в 1638 году при встрече королевы-матери Марии Медичи в Амстердаме. Шествие гильдий, военные парады, флаги. Власти впервые принимали у себя настоящую королеву. И в 1642 году когда английская королева прибыла представить свою дочь-жениху Вильгельму II. И в 1689 году, при коронации Вильгельма III королем Англии, Амстердам брал на себя расходы по представительству республики при дворах европейских монархов. Во время визита Морица-Нассаусского в Амстердам в 1618 году Риторики поставили ряд аллегорических пантомим, в которых обыгрывались почетные титулы принца. Затем проследовал кортеж повозок, отдававший дань семи провинциям, и, наконец, были даны живые картины, представлявшие события национальной истории. Вестфальский мир отмечался по всей стране торжествами – публичным чтением поэм, украшением зданий, колокольным звонам, пиршествами, молитвами и салютом. На Соборной площади в Амстердаме была представлена аллегорическая пантомима, в которой принца окружали мудрость, осторожность, справедливость и смелость. Морец Нассауский оказался Нумой-Помпилием, Фредерик Хендрик — Ганнибалом, А Вильгельм второй августом такого рода торжества всегда сопровождала иллюминация. Зажигались пучки хвороста, горшки со смолой или даже гудроном, несмотря на угрозу пожара.